Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Хозяйка почты на улице Рос. Читает Нижегородова Александра. Глава первая. Я не собиралась сдаваться. Даже сейчас. Это вообще было не в моих правилах. Нет-нет-нет. Этот мысленный крик пульсировал в моей голове, и от напряжения перед глазами плавали красные круги. Я старалась успокоиться, чтобы мыслить трезво. Но разве это было, возможно, в тот момент, когда тебя везут убивать? В моей крови блуждало спиртное. Только вот от испытываемого мной адреналина оно практически не действовало. Моё тело подпрыгивало в багажнике, билось о его стенке, но я не обращала на это внимания. Господи, что такое пара синяков по сравнению с тем, что меня ожидало? На меня нахлынули воспоминания, от которых болезненно сжалось сердце. Наша встреча с Володей, его красивое ухаживание, потом шикарная свадьба. Отец предупреждал меня, просил, чтобы я подождала, присмотрелась к нему, но я была полностью поглощена своим возлюбленным. Все предостережения казались мне чем-то надуманным, излишней опекой, и это вызывало лишь раздражение. Да, мы были богаты, Вернее, был богат отец. Его бизнес за несколько десятков лет разросся до невероятных размеров, и нужно отдать ему должное. Папа ни в чём не отказывал мне. Но разве это повод подозревать человека, у которого не было таких достатков, в неискренности и корысти? Я даже начинала думать, что отец просто не хочет делить меня с чужим мужчиной, что я должна быть рядом с ним всегда до самой старости, причём моей. Но особую обиду у меня вызывало то, что сам он женился на женщине, которая была старше меня на пять лет. И уж если нужно было сомневаться, то только в ней. Ангелина в свои 35 выглядела на 10 лет моложе, благодаря уколам красоты и всяческим бьюти-процедурам. У неё были ноги от ушей, наращенные волосы до самой попы, над упругостью которой она часами работала в фитнес-зале а ещё много необоснованного гонора. Словно она была принцессой датской, и не меньше. Всё-таки папа сдался и согласился на свадьбу. Причём, к моему удивлению, посодействовала этому Ангелина. Я начала уважать её за то, что она уговорила отца, даже решила в какой-то момент, что мы можем стать подругами. Моей радости не было предела. Я словно летала на крыльях, опьянённая своим счастьем, но оказалось, что скорее ослеплённая. Сначала погиб отец. Они с Ангелиной собирались на чей-то день рождения, но девушка задерживалась в салоне красоты, поэтому папа поехал один. Его машина упала во враг и загорелась. Он не смог выбраться из неё. Уже потом следователь сказал, что отказали тормоза. Его потерю я переживала очень остро. Володя не отходил от меня ни на шаг, и я лишний раз убеждалась, что сделала правильный выбор. Но всё это было до определённого момента. Однажды я полезла в сейф, где хранились документы и некоторая сумма денег, чтобы взять мамину украшение. Это было чудесное колье, которое папа подарил ей в последний день рождения. Изящное, с чистейшими бриллиантами в виде капелек. Оно всегда придавало мне силы, стоило взять его в руки. Я чувствовала исходящую от него энергетику мамы. А может, мне просто так хотелось думать. Моё внимание привлекла папка с документами, небрежно брошенная поверх всего остального, и, словно ведомая какой-то силой, я открыла её. У меня даже дыхание перехватило от того, что я обнаружила. Оказывается, что я составила завещание на своего мужа, и после моей смерти... Ему перейдёт всё моё имущество вместе с бизнесом. После гибели отца основная часть наследства досталась мне, а Ангелина получила квартиру в центре и довольно приличную сумму. Но я не подписывала никаких бумаг. Или подписывала. Все воспоминания были размыты, потому что после похорон я сидела на таблетках, которые так заботливо подсовывал мне Володя. По-моему я подписывала какую-то разовую доверенность на мужа. Он должен был заключить договор аренды с владельцем помещения, где будет располагаться филиал нашей компании. На тот момент я находилась в таком состоянии, что абсолютно ничего не соображала, но зато доверяла Володе. «Дина?» Голос Ангелины прозвучал так неожиданно, что я выронила папку. Она стояла в дверях кабинета и как-то странно смотрела на меня. «Что ты здесь делаешь?» Мне почему-то стало страшно. В её взгляде читалось нечто такое, отчего по моему позвонку пробегали мурашки. «Приехала забрать кое-какие вещи», — ответила она, не двигаясь с места. «После похорон мне было не до этого». Я присела, подняла папку и положила её обратно в сейф. Сердце колотилось с такой силой, что было больно в груди. Что-то случилось? Она вцепилась в ручку двери своими на наманикюренными пальцами. У тебя странный вид. Немного болит голова, — ответила я, направляясь к ней. Пойду прилягу. Но в этот момент она отскочила назад и захлопнула дверь. Я услышала, как поворачивается в замке ключ и похолодела. «Ангелина, что ты делаешь? Открой немедленно!» Я принялась колотить в деревянную поверхность. «Ангелина, ты слышишь?» Но мне никто не отвечал. Потом раздались приглушённые голоса, и я притихла, прислушиваясь. «Это ведь наша домработница Афруза». «Афруза!» — позвала я. «Открой дверь!» прильнув к дверной щели, я услышала, как Ангелина говорит ей. «Иди работай. У хозяйки нервный срыв». Сейчас приедет Владимир Романович и совсем всем разберётся. «Иди», — я сказала. «Что? Какой ещё нервный срыв?» И тут до меня дошло. Они заодно. Ангелина и мой муж. О, Боже. Я лихорадочно забегала по комнате, ища выход, но его не было. Дверь закрыта, на окнах решётки. «Стоп! У отца в сейфе всегда лежал пистолет». Но, порывшись в нём, я ничего не обнаружила. Похоже, Володя забрал оружие. Прошло несколько часов, и когда за окном стало смеркаться, раздался шорох гравия под колёсами подъезжающей машины. Муж. У меня внутри всё перевернулось от страха. Подскочив к камину, я схватила тяжёлую кочергу и замерла под дверью. «Просто так меня не возьмёшь». Послышались лёгкие шаги. В замке повернулся ключ, дверь начала медленно открываться, и, замахнувшись, я ударила тёмное пятно, появившееся из сереющего проёма. На моё лицо вдруг упало что-то тяжёлое, пропитанное ароматом одеколона Владимира, а потом мне вывернули руку. Закричав от боли, я упала на пол, а он сел сверху, продолжая выкручивать мою и без того трещавшую конечность. Думаешь, я такой дурак? Да, дорогая, насмешливо произнёс Володя. Ты ошибаешься. Что ты делаешь? Отпусти меня. Я закусила губу, чтобы не кричать. Прекрати немедленно. Немедленно, хмыкнул он, но всё же встал с меня и поднял на ноги одним резким рывком. Зря ты сюда полезла, пожила бы подольше. Владимир оттолкнул меня к столу, и закрыл дверь на ключ, который положил в карман брюк. Я наблюдала за ним из-под ресниц, а во мне нарастала паника. «Он что, собирается убить меня?» «Что смотришь?» Муж сложил руки на груди. «Не ожидала, да?» «Вы с Ангелиной любовники?» спросила я, не узнавая в этом холодном, циничном ублюдке своего заботливого супруга. «Давно уже» кивнул он. «Но это тебя не касается. Пора покончить со всем этим. Наверное, всё-таки хорошо, что ты залезла сюда именно сегодня. Надоело мне до чёртиков. Сейчас ты выпьешь, сядешь за руль и, конечно же, разобьёшься». «Ты ведь пила, потому что не могла смириться со смертью своего папочки, бедняжка». Он пошёл к шкафу, в котором стояли бутылки со спиртным, А я схватила со стола нож для распечатывания конвертов. Нужно бороться до конца. До конца. Володя повернулся ко мне и, увидев зажатый в моей руке нож, криво усмехнулся. «Лучше не надо». Муж шагнул ко мне, я замахнулась и тут же получила ужасный удар в челюсть, после которого снова оказалась на полу. Владимир, как и в первый раз уселся сверху, раздирая мне рот своими пальцами. Вскоре я почувствовала обжигающую струйку виски, льющуюся мне в горло. Жидкость раздражала слизистую, вызывая кашель, лилась через нос, а он продолжал заливать её в меня. Володя минуты три удерживал моё дёргающееся тело, а потом поднялся, отшвырнул бутылку и вышел. Я же засунула два пальца в рот и вывернула из себя сколько могла. Всё тело тряслось, лицо ужасно болело, но я поднялась на ноги. Я не сдамся, не сдамся. Снова открылась дверь, мне на голову накинули мешок, после чего связали руки и ноги. Воспоминание оборвал резкий толчок, машина остановилась. По-моему, моя и без того короткая жизнь стремительно неслась к нелепому концу. Багажник открылся, и на меня пахнуло солёным ароматом моря. Неужели он хочет сбросить машину со скалы? Скорее всего. Я даже догадываюсь, что это за место. Мы приезжали сюда любоваться закатом. Володя вытащил меня из багажника и усадил за руль. Он развязал верёвки, но я не шевелилась, делая вид, что пьяна. Иначе муж мог вырубить меня ударом кулака. Тогда шансов спастись точно не будет. «Прощай, курочка» он поцеловал меня в лоб. «И спасибо тебе за всё. Особенно за денежки». Володя захлопнул дверцу, но окно в ней оставалось открытым. Я принялась лихорадочно соображать, что предпринять, а он тем временем покатил машину к краю обрыва. «Нет, мне не спастись, это всё». Собрав все свои силы, я высунулась из окна и схватила его за шею двумя руками, чувствуя, как ноют мышцы от адского напряжения. В другой ситуации Володя без труда оторвал бы меня, но сейчас было поздно. Автомобиль опасно накренился, а потом полетел вниз. «Встретимся на том свете!» — прошипела я в последний раз, взглянув в его полные ужаса глаза.